Седьмое. Скатываясь по вечерам с садового кольца, солнце постепенно меняло траекторию. К концу сентября аптечный куб переставал наполняться красно-золотым иконным светом. Зато ветер, как почтальон, приносил из близлежащих скверов конверты сухих листьев, складывал их у входа в аптеку. Некоторые, видимо, заказные с уведомлением влетали внутрь вместе с посетителями. В ту осень все жили ожиданием очередной волны с каждой мутацией, набирающего смертоносную мощь вируса, прицепившегося к человечеству в 2019 году. Но в приходящих от природы письмах не было информации на этот счет». Сами же люди давно перестали удивляться тому, что они, по Булгакову, внезапно смертны. Первая волна то ли лабораторного, то ли природного вируса накрыла Москву, подобно цунами. Прежняя, тихая, покорная, но не голодная и относительно, если не лезть без разрешения в политику, спокойная жизнь — В считанные дни растворилась в хаосе переполненных больниц, беготне, закрученных в полиэтиленовые коконы врачей и медсестер, укатываемых в реанимацию каталог с неподвижными, как мумии, пациентами. Паниковали, не зря посетил аптеку плешивый старик с лыжной палкой, заболевшие и здоровые, боящиеся заболеть. Из всех по Оруэллу, которого Ангелина Иосифовна, как и Достоевского, любила за исчерпывающее до дна понимание человека и общества, информационно-аналитических речекряков, на головы пользователей обрушивались взаимоисключающие научные, псевдонаучные и конспирологические теории. По экранам телевизоров и компьютеров змеи наползли вверх, Зловещие графики. Само происхождение вируса от летучей мыши и неведомого, как из средневекового бестиария чешуйчатого зверька пангалина наводило на мысли о нечистой силе и разверзшихся вратах ада. Вирус, как летучая мышь, летает и заражает везде, но спасется только тот, кто в чешуе, как панголин, иммунитета, которого нет, потому что нет вакцины. А те вакцины, какие навязывают власти, подозрительные и сомнительны, как, собственно, все, что исходит от власти – Прижившиеся в гаджетах, речекряках, образа летучей мыши и пангалина ненавязчиво намекали, что судьба человечества в руках, бритвенных крыльях, разящих когтях людей, напоминающих своим внешним и внутренним обликом эти существа. То есть тех, кто в секретной пробирке скрестил их гены, да и выпустил на страх людям вирус на волю. вирус вверх народы, в новое, лабораторно сконструированное темное средневековье. Лабораторный бог, во след артериальному и всем прочим проснувшимся на безбожье богам, дал миру ускоренное равенство. По библейскому принципу нет ни Эллина, ни Иудея. Он карал, отнимал жизнь и миловал, позволял выздоравливать по случайной, но справедливой Кто в жизни без греха? Выборки. Пророком вирусного бога была объявлена вакцина. Героями речи кряков стали засекреченные со скрытыми под забралами лицами ученые, производящие таинственные манипуляции с пробирками внутри вращающихся инновационных медицинских агрегатов. Они, как мельничные боги, перемалывали зерна массового сознания в муку для выпечки новых отнюдь не евангельских, какими Иисус кормил голодных хлебов. Массы понуждались к вере в добрые намерения того, тех, кто, опять же, если верить теперь уже конспирологическим речекрякам, их уничтожал подчищал биологический мусор по своему усмотрению. Это была следующая стадия выученной беспомощности, выученное смирение, покорность как воля. Природное, божественное первородство Homo sapiens при этом менялось не на олицетворяющую привычную жизнь до, универсальную, кому арбуз, кому свиной хрящик, чечевичную похлебку, умирали от вируса далеко не все, сколько на взявшуюся все на свете регламентировать, всем управлять цифру. Как некогда русская императрица Анна Иоанновна, цифра, нагло и победительно разорвала ограничивающие ее самодержавную волю кондиции. Отныне она определяла жизнь разогнанных по квартирам законопослушных граждан, наделяла их электронными кодами, то запрещала, то позволяла выходить из дома, ездить в общественном транспорте, ходить в гости или еще куда-то. Цифра – стала хранительницей от зловонной пеленки до савана смердящего, как говаривал герой одного американского романа, знаний о человеке. А где знание, там управление. Бог, управляя сущим, имел в виду дарованную им человеку душу, как нечто высшее и иррациональное – способное перевернуть с ног на голову любое социальное или межличностное уравнение. Цифра не знала души, оперировала исключительно сама собой. Никто не знал, откуда взялась всемогущая цифра, где пряталась до вирусного часа Х, она слилась с ним в экстазе, растянула час на годы, А там глядишь на все оставшиеся времена, остановись мгновение, ты прекрасно, провозгласила вослед Фаусту цифра. И оно остановилось. Для всех, кроме цифры. Она готовилась вновь удариться о землю, обернуться. Никто точно не представлял, как он выглядит но многие верили, что он при дверях, как писал про Антихриста в начале прошлого века философ Сергей Нилус. Это было невероятно, но он не уехал после революции в эмиграцию, остался в России и умер в 1929 году своей смертью в глухой деревне Владимирской губернии. Большевики много раз его арестовывали, держали в застенках, но почему-то не расстреляли, оставили доживать при дверях. Публицисты и философы гадали, как сильно изменится мир, когда, если схлынет вирусно-изоляционно-цифровое безумие, что уцелеет под обломками, или обломки, свалка, и станут новым миром. Ангелина Иосифовна не то чтобы знала наверняка, но подозревала ответ. Он бы не понравился проснувшимся на безбожье, зачастившим в аптеку и по ее душу новым богам. Цифру Чип, как злую собаку, вел на поводке искусственный интеллект. Да, он мог на время подчинить, но не мог окончательно победить природу человека — внутри которой сплетались и расплетались два фантома — душа и смерть. Искусственный интеллект правил здесь и сейчас, где хозяйничал невидимый вирус, но не там, где взаимодействовали нелюбезные ему фантомы. Пока существовало недоступное искусственному интеллекту внецифровое пространство, человек — гнулся, рабствовал, трусил, но держался. Именно поэтому И.И., как его называли просвещенные граждане, по умолчанию стоял на том, что души нет, а смерть удастся со временем бесконечно отсрочить, возможно, с помощью этого или другого чипа. Пока что люди должны были привыкнуть к бесконечным прививкам и, снова по умолчанию, чипам. Им надлежало безропотно впускать, не спрашивая в свое тело, некие сконструированные загадочными существами в скафандрах и без лиц химико-биологические препараты. Если вирус был ситуационной реальностью по требованию, то ИИ душил человеческую душу, поте лица, если, конечно, у компьютеров потеют экраны, трудился над созданием резервной копии исходного материала — цифровой души. Все внецифровое было для ИИ чем-то вроде протестного сетевого ресурса, где зреет неповиновение, своего рода даркнета, где творится преступное и непотребное. Поэтому неконтролируемое прибежище антицифровиков, когда этого патриотизм, подтвержденное и доказанное в безнациональную либеральную эпоху прибежище негодяев, следовало уничтожить, как некогда римляне уничтожили Карфаген. Пока и разминался, нагуливал силу, орудовал, как разведчик, шпион под прикрытием вируса. Я — a spy in the house of pandemic», мог бы он спеть, перефразируя Джима Моррисона. «Лучше бы он, а не Моррисон», подумала Ангелина Иосифовна. Словно ИИ был из плоти и крови, в возрасте двадцати семи лет, первая числовая граница отсечения гениев, если вспомнить Лермонтова, Перси Биш Кристофера Марлоу, Навалиса и прочих, оказался в Париже и не проснулся утром в ванне. Но ИИ был везде и не пользовался ванной. Напуганный вирусом мир, подобно советской игрушке Ванька-встанька, сейчас такие не делали, гнулся, под вездесущей рукой и И. Но как только рука отвлекалась и по техническим причинам отпускала, возвращался мелодично позванивая в прежнее состояние. В средние века разгоряченные пассионарные толпы громили и жгли чумные бараки убивали ходивших в черных хломидах страшных масках со стеклянными глазами и кожаными клювами, похожих на вылезших из-под земли адских птиц врачей. Верующим в небеса, Христа и Богородицу, простецам, было трудно, хотя бы в силу их внешнего вида, поверить в добрые намерения этих существ. За все время катящихся по планете эпидемических волн, не пострадал ни один центр, где конструировались смертоносные вирусы. Напротив, только на них и уповал, ожидающий исцеления, жаждущий возвращения привычного бытия всемирный Ваньков Станька. Он привык к бесперебойно подливаемой в его тарелку чечевичной похлебки в виде круглосуточных торговых центров, фастфуда, фитнеса, барбершопов, турагентств, улетающих к теплым морям чартеров, дешевому алкоголю в отелях все включено, кофеин, суши-баров, супермаркетов, одежных аутлетов, смартфонов, купленных в кредит квартир и автомобилей. Ванька не понимал, почему он должен всего этого лишиться, а потому злился и наивно требовал от сбившейся с ритма, склоняющей в ию предволей и и реальности «Встань-ка!». Тогда, для укрощения Ваньки, в помощь, слабеющему вирусу и теряющему стратегическую инициативу ИИ неведомыми провизорами выписывалась старое, доброе и безотказное средство «Война».